Глава 3. Вадим Ласточкин торопился домой в связи с годовщиной отношений с подругой, но как назло на работе задержали, и по дороге попал в пробку. Успел купить цветы в магазинчике возле дома и бегом побежал в квартиру. По дороге ответил на телефонный звонок своей Леночке, Выслушал рассказ о том, какая он непоследовательная личность и не может вовремя прийти в ресторан, а она уже 15 минут как за столиком. Уже еду. Вадим открыл дверь, зашёл домой. Сейчас переоденусь и сразу еду. Но, как всегда, расскажи Богу о своих планах. Вадим едва успел надеть брюки, как раздался звонок в квартиру. Ласточкин, натягивая носки на ходу, подошёл к двери. Да кто там ещё? Открыл, не дожидаясь ответа. На пороге стояли трое, сразу с раскрытыми удостоверениями сотрудников ФСБ в руках. Ласточкин Вадим Алексеевич, один из мужчин окинул парня взглядом. Вадим невольно усмехнулся. Такое впечатление, что сотрудник ФСБ по имени Андрей Сергеевич Соров в удостоверении спросил его имя, как будто не знает, к кому пришёл. "Да", ответил Ласточкин. "Что вам, господа? Я опаздываю." Уже нет, невозмутимо ответил Андрей. У нас к вам разговор особой важности. У меня свидание особой важности, парировал Вадим. Иначе вынос мозга со смертельным исходом. Пропускали годовщину, нет? Соров засмеялся такому ответу, понял, что парень с юмором, и спокойно шагнул в квартиру вместе со своими ребятами, не обращая внимания на возмущённо поднятые руки Ласточкина. Эй, товарищи, я ведь правда опаздываю. В чём дело? Саров, не разуваясь, прошёл на кухню, увлекая всех за собой. Сел за стол, положил планшет, начал искать нужные фотографии. Садитесь, кивнул он удивлённому и возмущённому Ласточкину. Вы полгода назад обращались в корпорацию Здоровье. Ну да, не понял суть проблемы, Вадим, обращался. Причина? Андрей взглянул на него. Ласточкин проигнорировал его предложение о приказ, не сел. Наоборот, встал прямо, сложил руки на груди и свёл брови, хмуро глядя на своих неожиданных гостей. Причина болезнь. Ожирение у меня было, ответил он. А, Заров окинул взглядом крепкую и худую фигуру парня. А сейчас довольно спортивно смотритесь. В чём дело? чеканя слова произнёс Вадим. Что помните? невозмутимо спросил Андрей. Не успели ещё забыть, как отдохнули с пользой для здоровья на Чёрном море. Ласточкин пристально смотрел в лицо сотрудников ФСБ. Соров точно знал обо всём, что спросил. Это просто наводящие вопросы, чтобы направить беседу в нужное ему русло. Интересно какое? Ну ладно. Родная ФСБ хочет узнать о поездке. Ладно. Вадим всё-таки сел, заметил, что остальные гости распределились по его небольшой кухне. Один подошёл к окну, то есть встал за спиной. Второй сел пятой точкой на столешницу кухонного гарнитура, оказался сбоку. Окружили со всех сторон. Забавно, сглотнул Ласточкин, испытав неприятное чувство зажатого в коробочку. Как раз о той поездке я не так уж много помню, ответил он. Просто сели на вертолёт, прилетели в отель, там гуляли на воздухе, Нам давали какие-то лекарства. Кого-то помните? Андрей улыбнулся. Кто был с вами в палате, может быть, кто-то из персонала, из группы, кто летал с вами. Вадим отрицательно покачал головой. Нет. Знаете, я когда вернулся, было так здорово. Ну, то есть я худой, здоров, как бы Ласточкин вспомнил те ощущения, которые были в первый день после возвращения, когда вертолёт, несущий их домой, сел на площадку здания корпорации. Их тогда очень быстро рассадили по машинам и развезли по домам. Состояние было такое радостное, хоть танцуй. Вадим помнил, что пребывал в какой-то невероятной эйфории, и людей, кто был рядом, едва запомнил. Какие-то лица, может, если бы увидел их снова вживую, то узнал бы. Но вот так специально кого-то вспомнить точно не смог бы. Какое-то время его удивляло, что все воспоминания об этой поездке похожи на сон. Даже спрашивал себя: "Может, он там просто бухал как чёрт, намешал лекарство с алкоголем, вот память и вынесла?" Но вот беда, и того факта, что бухал, Ласточкин тоже не помнил. Воспоминания обо всей поездке начинались на посадке в вертолёт и заканчивались высадкой из него. Всё, что внутри двух недель, какие-то смутные образы: тропический лес, побережье, белый катер. Вадим связывал эти блики с курортными удовольствиями, может, были прогулки, экскурсии в море. Значит, никого не помните? Соров следил за выражением лица парня. Тот пытался что-то вспомнить прямо сейчас. Андрей развернул к нему планшет, чтобы показать первое фото. Смотрите, вот эти люди. Не видели их? Саров медленно листал сделанные его оперативниками фотографии клиентов корпорации, попавших в одну группу с Ласточкиным. 9 человек. Все прибыли к отправке вертолёта. Их успели снять на камеру у входа в здание. Пристальная слежка за клиентами началась всего год назад, когда Андрей понял, что нужно обратить внимание не только на сотрудников этой организации, но и на её клиентов, потому что стали набираться случаи их пропажи. Человек обращается в корпорацию с проблемами здоровья и через какое-то время исчезает. Это и обычные гражданские клиенты, и очень много бывших военных и силовиков. Особенно молодые и сильные мужчины и женщины, уволенные в связи с ранениями. А потом, так интересно, они всплывают в совершенно неожиданных местах, но все уже в штате корпорации. Саров, начав отслеживать эти моменты, Понял, что как минимум третья часть персонала этой компании армейские профи, включая разведку. Да, не удивительно, что так сложно подступиться. Вот и эта группа, в которой оказался ласточкан, дала такую пропажу. Правда, на этот раз просто гражданского. Андрей Листая добрался до фотографии Вячеслава Тимурова, заместителя директора по юридическим вопросам крупной компании. Вот этого тоже не помните? спросил он. Вадим внимательно осмотрел человека на фотографии. Здоровый, жирный парень со светлыми русыми волосами. На фото вроде в машине застрял. Ласточкин невольно усмехнулся. "А ведь я тоже так выглядел". Соров ждал ответа. "Нет", покачал головой Вадим. "Не помню такого". "Ясно", кивнул Андрей. "Вы скажете, что происходит?" Ласточкин взглянул на него. "Что вы ищете?" А само место, где вы были, ушёл от ответа Соров. Чёрное море, сам пансионат, здание, медицинские помещения, вам же должны были проводить какие-то процедуры? Ну да, должны, я Вадим глубоко вдохнул, выдохнул. Да, что-то нам делали, конечно, но этого Ласточкин тоже не помнил. Какие-то кадры, шприц, белые боксы, что-то красное. Вадим вдруг осознал, что полгода назад Он действительно как будто находился под наркотой. Месяца так два. И его почти не волновал этот провал в памяти. Но сейчас ФСБшник заставил по меньшей мере задуматься. Саров поставил локти на стол, оценивающий оглядел парня. «Дело в том», — наконец произнес он, «что, по нашим данным, вертолет, в который вы сели в тот день, не добрался до Черного моря». Ласточкин вопросительно вскинул бровь. Наши спутники отследили его со всеми посадками на дозаправку до борта океанского лайнера корпорации Императрица Екатерина, который, Андрей усмехнулся, курсирует в нейтральных водах Индийского океана. Вадим удивлённо хлопнул глазами. Ага, усмехнулся Соров. Но проблема в том, что над этим судном дежурит спутник корпорации, и этот космический разбойник контролирует всю зону над кораблём. Глушат другие спутники и беспилотники. Дальше ваш путь нам отследить не удалось. На островах в Индийском океане у корпорации несколько официальных медицинских баз, а сколько неофициальных мы ещё считаем. И полагаю, что вас держали в одном из таких учреждений. Брови Вадима замерли на лбу. Он поражённо смотрел на Сорова. Вас держали там? утвердил тот. И я уверен, что вы видели там что-то, что представляет, скажем так, ценность как информация для служебного пользования корпорации. И поэтому ваша память стёрта. Было бы замечательно, если бы вы смогли это вспомнить и рассказать нам. Ласточкин с трудом сглотнул, наконец вздохнул, а то уже секунд 30 как не мог сделать вдох. Я не понимаю, о чём вы говорите, хрипло произнёс он. Я действительно не понимаю и ничего не помню о той поездке. Вадим вдруг отчетливо почувствовал, что всё это не закончится хорошо. Для него точно и сидящий напротив сотрудник ФСБ подтвердил его мысль. Мне жаль, произнёс он. Чего жаль? прошептал Ласточкин. Соров внимательно оглядел Вадима, откинулся на спинку стула. У вас недавно был медосмотр? Всем сотрудникам делали КТ, произнёс он. В вашем мозге, Вадим, выявилась одна аномалия, в отличие от остальных членов вашей группы. Андрей кивнул на фотографии на планшете. Другим стёрли память под чистоту, шансов на восстановление ноль. А вот ты, Соров усмехнулся. Ты, видимо, чем-то интересен корпорации, потому что, как сказали наши специалисты, твой мозг возможно обработан в щадящем режиме. Я уверен, у тебя даже бывают какие-то проблески. Просто ты не можешь связать их в единую картину, Ласточкин сглотнул. Поэтому я думаю, что при правильной дозировке специального средства твою память можно восстановить, произнёс Андрей. Частично, конечно, но это тоже кое-что. Чего дозировки? Вадим начал вставать, само собой получилось. Вы вы что, хотите мне что-то вколоть? Соров вздохнул. И, к сожалению, у меня нет времени тебя уговаривать. Удар в спину внёс Вадима всей грудью в стол. Фейсбешник, стоявший сзади, впечатал кулак в позвоночник парня. Ласточкин почувствовал, как подкосились ноги, но его удержали на месте, плотно прижав к столешнице. "Пусти, пусти!" Вадим пытался вырваться, хоть и понимал, что ничего не выйдет. Дышать было нечем от того, что его вдавили в жёсткую поверхность до хруста рёбер. Саров вынул из нагрудного кармана пластиковую коробочку, открыл, вынул шприц с каким-то веществом. Один из его подручных вывел руку Вадима вперед на стол и зажал, чтобы тот не дергался. Андрей воткнул иглу в вену, нажал на поршень. «Это тебя просто вырубит, парень», — произнес он, глядя в яростно блестящие глаза, рычащие во всем горлом Вадима. «Не бойся, не опасно для здоровья. А вот дальше...» Саров убрал шприц, введя дозу. Вот за спецсредство для восстановления памяти я тебе ничего не могу сказать. Там посмотрим. Данте не мог оторваться от просмотра видеозаписи. Пока его люди работали над своей задачей, Джек периодически включал себе файл, в котором его первая команда записала весь процесс, проведённый над оперативницей корпорации. На экране ноутбука три крепких мужика зажали на полу худую девушку, едва удерживая Один стеклянным черпаком заливал кислоту ей в рот. Вопли были жуткие, так что Данте поставил звук на минимум, наблюдая, как в брызгах крови изо рта кричащей женщины вырываются красные побеги. Было очень похоже на побеги травы, длинные, тонкие отростки с бегущими по всей поверхности точками красного света. Отправляясь на эту операцию, Джек знал, что найдёт что-то совершенно невероятное в оперативниках корпорации. И это будут не стимуляторы роста клеток или нано-боты. Ничего из этого не способно восстановить мозг человека после пули, пробившей череп. А Данте помнил это событие в подробностях, но молчал. Спецагенту ЦРУ хватило ума ничего не говорить своему начальству. Его могли записать в психи. Он рассказал то, что выглядело более реалистично и могло заинтересовать управление. О средствах для стирания памяти, о быстром восстановлении после пулевых ранений... о том, что сотрудники корпорации привезли на линию разграничения войск какое-то вещество, после чего там и случилась массовое помешательство и превращение солдат в даунов. Было понятно, что это биологическое оружие и весьма мощное. Оно оболванило десятки тысяч людей за несколько часов и навсегда. Джек сделал всё, чтобы ему разрешили провести эту операцию в Либерии, и сейчас смотрел на первые результаты. Они впечатляли. Живой паразит. Этого чёрт возьми даже он не ожидал. Даже после того, что он видел, не пришло в голову, что оперативники корпорации переживают попадание пуль, разрыв гранат, вирусы, газ и яды, потому что их тела полностью заняты другим живым организмом, обладающим нереальной скоростью роста клеток и адаптивными возможностями. Из управления уже сказали, что данные уникальные, там целый отряд перешёл работать только с ними. Но, разумеется, нужны образцы этого существа, как можно больше образцов. Данто недовольно вздохнул. Образцы были в руках. На третий день пыток они почти полностью сожгли кислотой носителя. Осталось только само это создание. Всё, что могли с него срезали, но забрать не успели. Первую группу потеряли. Оперативники корпорации накрыли лагерь, но правда тоже опоздали мерзавцы. Данные анализа паразита, что провели на месте, Дали довольно чёткие начальные сведения. Джек усмехнулся, вспомнив, как сильно возбуждённый руководитель рабочей группы управления поправил его в разговоре. Это не паразит, спецагент. Это существо, симбионт. Это биоинженерное чудо. Те, кто его создали, гении. Я искренне надеюсь, что они хотя бы земляне. Я хочу, чтобы вы выяснили, кто эти люди, вы поняли? Они нужны нам живыми. Дант их мыкнул, вспомнив эти слова. Как будто была большая разница между симбионтом и паразитом. Кто бы ни придумал это в корпорации, это больной на всю голову ублюдок. Подсадить в людей другой организм, не какие-то клетки обновить, а впихнуть полностью самостоятельное живое существо, какую-то мать её гусеницу. Они все её хорошо рассмотрели, когда она вылезла вся, проглотив в себя носителя. Джек до сих пор тошнила от этого зрелища, и гораздо больше, чем от кричащей женщины. Данте Френк махнул ему. Джек поставил запись на паузу, встал и пошёл к столу, возле которого стояли три его специалиста. Нолт разложил на подносе четыре ампулы. Итак, наша идея. Не одна кислота сама по себе этому существу ущерба не нанесла. Оно адаптировалось ко всему, что пробовали. Но сочетание кислот и ядов дало хороший результат. Более долговременные повреждения и главное, реакции болевых нервных центров носителя. то, что нам надо. Таймер на разрыв капсул ставим раз в 4 минуты. Тогда повреждения будут наслаиваться друг на друга. Паразит не будет успевать справляться с ними. Фрэнк показал специальную пулю, только что выточенную на соседнем столе с оборудованием для сборки патронов. Джек взял её в ладонь. Пулемётного калибра, достаточно большая, чтобы вместить несколько капсул с разными веществами. Нолт вынул из-под стола кейс, открыл Извлек модифицированный под новый патрон пистолет «Дезерт Игл». Чистый американец. С 25-го года новые модели производились только в США. А планируя нынешнюю операцию, сразу знали, что надо брать с собой самое мощное из того, что есть. Данте взглянул на часы. Пора делать звонок. Он набрал номер Слейтера. «Твой человек готов?» — спросил Джек вместо приветствия. «Да», — ответил Рэймонд. «Что еще нужно?» «Команда прикрытия». Сколько, куда, когда? Данте продиктовал всю заявку на помощь, за которой пришлось обратиться из-за потери 1/3 команды. Ему нужна была ещё как минимум одна машина с вооружёнными людьми, чтобы прикрыть их отход при основной части операции. При любой ошибке могут вмешаться оперативники корпорации, огневая поддержка понадобится. Слейтер выслушал, ответил: "Я настаиваю на двух машинах. Мои люди будут на месте ко времени. «Да, и вам звонили, агент. Просили передать номер и просьбу позвонить по нему немедленно». «Немедленно?» Джек искренне заинтересовался. «Звонили послу с просьбой передать номер телефона человеку, которого здесь нет». Предчувствие у Данты возникло сразу. «Не представились?» — спросил он. На этот раз Слейтер засмеялся. «Плохая догадка. Наш старый знакомый. Пересылаю контакт». Джек отвел телефон от уха, чтобы взглянуть на экран, и он сказал, Где высветился номер и даже имя с фамилией. Выругался. "Это всё?" спросил Слейтер. "Да." Данте нажал отбой, взял из коробки на столе одноразовый телефон и набрал номер из сообщения. Прошёл всего один гудок, и знакомый голос довольно весело ответил. "Здравствуй, друг мой. Как хорошо, что ты мне позвонил." Данте покачал головой, вздохнул, перешёл на русский. "Чем обязан?" Полковник Саров на том конце трубки довольно ответил. «Давно не виделись с тобой, Джек. Это, конечно, к лучшему, не спорю, но ты вспомни, иногда вместе работать выгодно. Может, у нас как раз такой случай?» Данте подвинул себе стул, сел. «Для того, чтобы работать вместе, Андрей, нужны общие цели», — сказал он. «Ты зачем в Монровии?» «Да как и ты, просто турист», — весело ответил Саров. «Девчонки, Андрей, Но я тут вспомнил, что ты интересуешься бойцовскими собаками, такими особенными, с отличными качествами, а их официальный заводчик сейчас в Монровии. Вот я и подумал, что ты к нему. Джек, я тебе не прощу, если ты меня опередишь. Ты же знаешь мою страсть к боевым псам. Данте начал смеяться. Уже и забыл, как приятно говорить с коллегой из ФСБ. Я тебе предлагаю посотрудничать, произнёс Андрей. У меня тут щенок этой редкой породы. Представляешь, нашёл прямо под боком. Джекс ощурился, обрабатывая эту информацию. Несмышлёный совсем. Хочу вернуть его заводчику, говорил Саров. Вот как раз решаю, когда это сделать. Думаю, прямо сейчас. Кого-то из сотрудников заводчика пришлют его забрать. Может, даже не одного. Как раз поговорим с ними насчёт особых бойцовских качеств этой породы. Данте думал. ФСБ догоняет семимильными шагами. Преимущество, которое ЦРУ получила в связи с поимкой оперативника корпорации, нивелируется, как только Саров получит те же данные, что и они, хотя это вполне может быть уловкой. Джек откинулся на спинку стула с недовольным вздохом. «Андрей, я меньше всего хотел встретить здесь именно тебя». «Не шутил. Включение полковника ФСБ в это дело серьезно его осложнит». «Ну, извини». Саров откровенно издевался. «Ну, извини». «Не расслабляйся, друг мой. Ты же знаешь, кто впереди всех бежит и станет первый. А ты серьезно так с низкого старта рванул. Коллегам это, как правило, не нравится. Андрей, — прервал его Данте, — тебе нечего мне предложить. Можем заканчивать». «Ну ладно», — последовало немедленно. Саров не расстроился. «Джек, дело твое, мне же лучше. А, да, чуть не забыл спросить. Я так понимаю, собаки собаками, но ты ведь здесь не за ними». Ты раскатал губы на самого заводчика, да, Джек? Как думаешь, кто первый до него доберётся? Или ты надеялся, что один всё получишь? Наивный ты. Приятно было пообщаться, Андрей, произнёс Данте и нажал отбой, а потом выругался. Фрэнк сел напротив, покачал головой. Мы знали, что ФСБ вмешается. Да, знали, Джек ещё думал. У ФСБ выход на кого-то в корпорации? Или это уловка? Звонок очень походил на крючок. Соров закинул ему удочку с наживкой. Что делаем? спросил Фрэнк. Данте наконец кивнул. Исключим ФСБ из наших дел. Полностью, частично? Полностью. Участие русской спецслужбы осложнит дальнейшие этапы операции и уничтожит преимущество, полученное с обнаружением уникального паразита. Так что однозначно полностью. Операция ФСБ должна быть прекращена до достижения результата. Данте набрал номер Слейтера. "Выяснили, где они?" спросил он. "Да", ответил Раймонд. "Нужны люди?" "Нет, мы сами. Джэк и Внул своим выполним ещё одну задачу". Было жарко. Это первое чувство нахлынувшее на Вадима заставило его наконец проснуться по-настоящему, открыть глаза. После долгого сна возврат в реальность шёл медленно. Гудели лопасти потолочного вентилятора, и к этому шуму примешивались звуки города: голоса с улицы через открытое окно, звук проезжающих машин. В комнате работал телевизор, но изображение на экране казалось каким-то искусственным. Картинку сопровождали титры на незнакомом языке, и речь тоже была непонятной. За столом напротив дивана, где лежал Вадим, сидели три человека. Ещё один стоял у раскрытого окна с сигаретой, курил и разговаривал по мобильному телефону. В нём Ласточкин узнал знакомого ФСБшника, Саров. И двое из тех, кто за столом это как раз те парни, что приходили к Вадиму домой. С ними ещё один новенький. Все выглядели как туристы, в шортах, в майках. Только содержимое стола, за которым они сидели, не было похоже на туристический набор: пистолеты, обоймы, наплечные кобуры. Ну, правда, пара бутылок воды и компьютер посередине этого всего. Планшет стоял на подставке, а рядом с окном на двух стульях лежала снайперская винтовка. Саров обернулся, услышав, что изменилось дыхание спавшего человека. Усмехнулся, увидев, как Вадим медленно садится и растерянно оглядывается. Но полковник все еще говорил по телефону. «У меня тут щенок от этой редкой породы!» Андрей, произнося это, оглядел Ласточкина. «Представляешь, нашёл прямо под боком». Вадим, поняв, что это о нём, нахмурился. «Думаю, кого-то пришлют его забрать. Может, даже не одного», — говорил Саров. Но собеседник на том конце трубки, кажется, не заинтересовался. А по лицу полковника Вадим довольно чётко понял, что он этого и не ждал. «Я так понимаю, собаки собаками, но ты здесь не за ними», — смеялся Саров. «Я думаю, ты раскатал губы на самого заводчика, да, Джек?» Как думаешь, кто первый до него доберётся? Или ты надеялся, что один тут всё получишь? Наивный ты. Собеседник на том конце прекратил разговор после этого заявления. Саров отвёл телефон от Туха, сделал затяжку, довольно вздохнул. Вот и отлично, глотай, Джэк, глотай. Вадим не совсем понял, к чему относятся последние слова, а Саров уже обратил внимание на него. Всё в порядке, парень, не нервничай. Ласточкин сделал вдох, подумал, кивнул. Ладно. Молодец, похвалил Соров. Что никогда не истеришь? Вадим молча смотрел на него. Это правильно, кивнул Андрей. Где я? спросил Ласточкин. Соров поманил его. Подойди. Вадим встал, неровным шагом добрался до окна, выглянул наружу. Пейзаж поразил. Улица плотно выстроенных трёх и пятиэтажных домов из жёлтого камня. плоские крыши. Окно пятого этажа здания, из которого смотрел сейчас Ласточкин, выходило на довольно оживлённое пространство. Небольшая площадь с примыкающим к ней с одной стороны рынком с открытыми прилавками, напротив несколько кафе. Летние террасы покрывали цветастые навесы. Всего несколько белых лиц снаружи, но в основном негры. У Вадима возникло чувство, что где-то он уже видел такую картину. Ну, повторил он вопрос. Я должен догадаться, что ли? Что это за место? Соров потушил сигарету в пепельницу на подоконнике. Монровия, Либерия, Западная Африка. Ласточкин молчал, внутренне давя возникшие чувства: непонимание, некоторый страх и даже гнев. Победил последний. Соров, да? Уточнил он фамилию ФСБшника. Зачем я здесь? Ну а что? Погренешься под южным солнцем, пожал плечами Андрей. сделаешь, что мне надо, и поедешь домой. И что тебе надо? вздохнул Вадим и вдруг вспомнил, что ему хотели что-то вколоть. Мысль заставила вздрогнуть, и Ласточкин непроизвольно поднял руки, посмотреть на предплечье. На одном остался след от иглы, но это от укола, который он видел. Нет, парень, больше тебе пока ничего не кололи. Рано. Сядь-ка. Соров взял свободный стул, поставил перед Вадимом. Ласточкин не стал выёживаться, сел, ещё раз оглядел людей. Саров кивнул на каждого по очереди. «Знакомься. Иван, Миша, Кирилл». Он представил всех по именам без фамилий. Несмотря на своё напряжение, Вадим всё-таки кивнул в знак приветствия, как и парни ему. Взгляды у них были доброжелательными. Но Ласточкин на это не поддался. Миша с Иваном как раз приходили вместе с полковником в его квартиру, а ребра у него до сих пор болели от удара об стол. Память мне твоя, конечно, нужна. Соров опёрся пятой точкой на стол, встав над Вадимом, и взял со стола открытую пластиковую коробку, в которой лежали шприцы. Извлёк один, заполненный жидкостью желтоватого цвета, с интересом осмотрел. Но средство экспериментальное, добавил он. Не хочу тебе мозги сжечь раньше времени. У Ласточки на всё-таки возник нервный смех в ответ на это. Что спасибо сказать? прошептал он. Нет. Соров вернул шприц на стол. Давай пока так побеседуем. Пока ждём. Я тебе зла не хочу, парень. Так уж вышло, что ты подвернулся. Жаль только в тебе не осталось того, чем корпорация своих накачивает. Кровь чистая у тебя, никаких признаков чего-то постороннего. Но ты знаешь, они очень хорошо работают. Нигде следов не оставляют. Так что ты либо случайность, во что я не верю, либо Андрей кивнул ласточкиным взглядом. Либо тебя тоже хотели взять на работу, но в последний момент передумали. Я ни хрена не понимаю, чеканя слова произнёс Вадим. Вообще ни хрена, Сорофов усмехнулся. У корпорации, с которой ты заочно знаком, есть оперативный отдел. Все, кто там работает, находятся на официальных должностях. Все какие-нибудь клерки это обычное прикрытие. А по ночам это, образно говоря, Все они превращаются в супергероев, прямо неуловимые мстители. Гласточкин вопросительно поднял бровь. Люди работают у них в горячих точках, там, где шаг в сторону и попал на мину. Пуля прилетела или осколок. Саров покачал головой. Но даже в самой мясорубке, когда казалось, никого живого быть не должно, ребята из корпорации всегда каким-то образом ускользали. Вот, помню, был момент. Андрей действительно хорошо помнил то, о чём говорит. В 26-м добросердечное управление ВВС США, выполняя условия соглашения, всё-таки далбануло по своим прикормленным боевикам. Думали, вопрос решится. Не угадали. В последний момент оказалось, что один из командиров не такой дурак, как ожидала ЦРУ. Он забрал треть состава боевиков и пришёл с ними на базу американских ВВС. Резня была такая, что я даже передать тебе не могу. Когда наша бригада туда подошла, Люди ещё неделю есть не могли после увиденного. Но выжившие всё-таки были благодаря медицинскому отделению корпорации. Их фэпы к тому моменту уже размещались на всех базах по международному соглашению. Всего 6 человек: четверо врачи и двое ребята на подхвате. Водители там, грузчики, лекарства привезти, отвезти. Саров вздохнул, подумал и продолжил. Врачи погибли. Я даже скажу тебе как. К ним в вагончик бросили три гранаты. Остались живые свидетели этого. И что? Вадим Хмуро смотрел на него. А вот те парни, что на подхвате, усмехнулся Андрей. Вот на них ни царапины, совсем. Всех, кто был рядом с ними, разметало на куски. А эти трое, по словам свидетелей, через какое-то время просто вышли из вагончика. Ну они молодцы, конечно. Всех раненых нашли. Всё, что могли сделать на месте, сделали, вызвали помощь. Те, кто выжил тогда на базе, выжили благодаря им. Но сам факт, Саров усмехнулся. Вот если бы ты вспомнил, что вам там давали, Ласточкин сглотнул, заметив, что полковник поглядывает на шприцы. Сейчас полно отличных средств для остановки крови и стимулирования роста клеток, заметил Саров. Но ни одно не способно поднять человека через пару минут после взрыва гранаты. А в твоём случае, Андрей повернулся, взял планшет с подставки, полистал документы и показал Вадиму его фото полугодовой давности, когда он был жирным парнем с свисающими боками. Соров развернул фотографию к своим людям. Иван, что скажешь? Тот засмеялся. Никакой липосакса и столько не отсосёшь. Это верно, усмехнулся Андрей. А главное, если столько убрать за раз, у организма будет шок. Востанавливаться нужно ещё пару недель. Первую неделю даже ходить не сможешь. Вадим молча слушал смех. А ты, Ласточкин, после крайнего ожирения вернулся в состоянии организма, как у молодого отчаянного десантника, добавил Соров. Хотя после армии вообще ничем таким не занимался, только вредную пищу жрал, да алкоголем желудок глушил. И вдруг идеальные мышцы, сердце как пожарный насос, чистые сосуды, клетки организма не просто омоложены, а вообще новые. Все мои данные посмотрел. Наконец прервал его Вадим, чувствуя нарастающее раздражение. Обхват талии в сантиметрах тоже знаешь? К чему это всё? К тому, что тебя обработали чем-то как минимум похожим на то, что даёт корпорация своим оперативникам, уверенно ответил Заров. И ты, короче, хочешь это получить, понял Ласточкин, но усмехнулся. Вопрос прежний. Я тебе зачем? Полковник не ответил, вместо этого взял один из телефонов со стола, местный Телефонная трубка со стандартной базы, городской телефон отеля. Тебе надо сделать один звонок, произнёс он. И на этом всё. Это приёмная корпорации Здоровье в Манровии. Скажешь, что ты их бывший клиент, что ищешь своего друга по имени Вячеслав Тимуров. Запомнил? Вадим молчал. Тимуров, повторил Саров. Скажешь, что вы с ним вместе проходили лечение, а теперь ты в курсе, что он работает на корпорацию здесь в Манровии. А сам ты, ну, проездом в городе и очень хочешь с ним увидеться. Через час в кафе напротив отеля Плаза Манро. Ласточкин тяжело вздохнул. Саров набрал номер и, услышав гудок, протянул Вадиму телефон. Давай, Ласточкин, задание-то плёвое. Вадим сглотнул. А если этот звонок действительно то, зачем он здесь? Сейчас он его сделает, и что потом? Корпорация Здоровья, отделение Манрови. Ответил приятный женский голос. И ласточкин автоматически произнёс: "Здравствуйте. Здравствуйте, чем могу помочь?" Немедленно спросила девушка, а Вадим всё-таки запнулся, но Соров поддержал: "Давай, давай, продолжай". "А я я проходил у вас лечение", выдал Ласточкин. "Вас переключить на отдел обслуживания клиентов?" вознамерелась сделать эта девушка. "Нет, нет, я ещё одного человека", Вадим наконец собрался. "Мы с ним вместе проходили лечение в одном из ваших филиалов". Его зовут Вячеслав Тимуров, и он вроде сейчас работает у вас. В филиале Манрови, с радостными нотками уточнила девушка. Прошу прощения, как вас зовут? Вадим Ласточкин. Хорошо, Вадим. Я должна уточнить, есть ли у нас такой сотрудник. Если выяснится, что есть, то что ему передать? Ласточкин выдохнул. Девушка очень облегчила ему задачу. Передайте, я сейчас в отеле Plaza Monroe. Я бы очень хотел с ним увидеться. «Через час», — добавил Саров. «Через час», — повторил Вадим. «В кафе напротив отеля», — уточнил полковник. «Да, здесь кафе напротив отеля», — добавил Ласточкин. «Буду ждать его там». «Очень хорошо», — снова полила радугой своего голоса девушка. «Может, вы оставите свой номер?» Саров мягко забрал из руки Вадима телефон и нажал «Отбой». «Ну, вот и все. Видишь, как легко получилось», — усмехнулся он. Ласточкин напряжённо сглотнул. А парни встали из-за стола, начали надевать кобуры на плечи, вставлять обоймы в оружие. Но забрали не всё. Два пистолета и пара обойм остались, видимо, про запас. Миша взял винтовку, устроился с ней в окне, привычно приложился взглядом в прицел, оглядывая через него пространство улицы. Ну что, делаем ставки? спросил Иван. Через сколько явится за ним? Лучше кто первым усмехнулся Соров и взглянул на Вадима. Ласточком, глупостей не делай. Сиди. Вадим одарил его мрачным взглядом. Соров двинулся к двери, застёгивая рубашку, чтобы спрятать оружие. Кирилл пошёл с ним, и они вместе покинули комнату. Двое остались: Миша у окна, Иван у двери. И по лицам, на которых больше не было улыбок, Вадим понял, что подготовка к встрече окончена. Дальше что-то будет. Тимуров весь день спал. Так и получился выходной. С утра на планерке Маланин собрал оперативников, объяснил ситуацию и отпустил всех на отдых. Но его людей это не касалось. Разведка работала в усиленном режиме. Так что звонок после обеда Славу не удивил. Дежурный оператор позвонил сразу в режиме конференции и Тимурову, и Шамону. Передал приказ. «Тета-2 в штаб немедленно». Судя по последнему слову, новости были важные. Тимуров быстро оделся, вышел, постучал Шамону. Того звонок разбудил, так что он задержался пару секунд лишних, и оба быстро зашагали в оперативный штаб. Главный орган боевого управления филиала корпорации располагался в центральном здании на втором подземном этаже. Парни прошли через КПП, спустились в холл. За стеной из бронестекла располагался зал с экранами во всю стену и терминалами операторов наблюдения. Отсюда был доступ ко всем городским средствам слежения, уличным камерам и камерам в зданиях. В масштабах города их было не так уж много, но все-таки Маланин поставил под наблюдение почти все стратегически важные объекты — аэропорты, вокзалы, общественные и людные места. Сюда же шли данные со спутников и дронов. «Мы можем посмотреть каждое окно отеля». Маланин стоял возле старшего смены. «С уличных камер нет, но можем с дрона», — ответил тот. «Город для пролетов дронов закрыт», — заметил Игорь. «Пустим обычную стрекозу», — предложил старший смены. «Ее не заметит никто». «Хорошо, поднимайте», — приказал Маланин и крикнул одному сотруднику за терминалом. «Записи внутренних камер отеля». «Получены», — ответили ему. «Получены». Ведём поиск по нашей базе. На большом экране вспыхнули рабочие окна программы поиска. Что происходит? спросил Тимуров, подойдя. Шамун внимательно осмотрел все мониторы. Люди работали над задачей, шли записи с камер отеля Плаза Манро. Квадратик бежал по лицам на экранах, кого-то искали. Маланин повернулся к подошедшим оперативникам. Тимуров, тебе звонили? Мне? удивился слава. Игорь не успел нажать воспроизведение аудиозаписи звонка на дисплее компьютера, потому что в зал вошел Павел и с ним Вичканова. Слава на мгновение отвлекся от всего при виде этой пары. Юля в черном коктейльном платье с глубоким вырезом на пышной груди и подлесной в идеальном смокинге и кипенно-белой рубашке. Марат сдержал смех, но улыбку не смог. «Ох ты!» Шеф же сегодня едет на мероприятие. «Через час уже должен быть на банкете». Павел быстро прошагал к своим оперативникам, спросил. «Что у нас?» «Привет от ФСБ, похоже», — ответил Маланин и нажал воспроизведение аудиозаписи на дисплее. Очень знакомый, почти родной Славе голос произнес. «Здравствуйте, я проходил у вас лечение». «Быть не может». Тимуров пораженно замер, узнав Ласточкина. «Откуда?» «Я ищу одного человека», — говорил Вадим. «Я ищу одного человека», — говорил Вадим. Вячеслав Тимуров, он вроде сейчас работает у вас. Запись дослушали до конца? Маланин нажал стоп. Получено 10 минут назад, сказал он. Отель Плаза Манро через 50 минут, напряжённо сказал Тимуров. Мы будем там раньше, и взглянул на Павла. Да? Мы заберём его? Павел не подтвердил этот вопрос ответом и взглянул на Маланина. Что у тебя есть? Звонок с местного телефона. Отель Плаза Манро, ответил Игорь. Указанное место кафе, там открытая терраса. Окна отеля выходят точно на неё. Снайперу можно работать без проблем. Скорее всего, стрелок будет. Есть совпадение. Подал голос оператор, и на экран вышла фотография человека, отмеченного среди гостей отеля на видеозаписи красным квадратиком. Павел, взглянув на неё, покачал головой. Добро пожаловать в Манровию, полковник. Да, стрелок точно будет. Андрей Сергеевич аккуратен с прикрытием своих людей. Знаешь его? Тимуров взглянул на Парлесного, тот кивнул Маланину. Познакомь. Игорь сделал знак своим операторам. На экран вышло фото человека из страницы личного дела, заведённого в корпорации. Полковник Соров Андрей Сергеевич, произнёс Маланин. Наш старый друг, ещё с 2025-го, с Араба европейской войны. Ага. Давно по нам работает. Павел, Слава всё-таки хотел от него ответ. Вадим, надо забрать. Тимуров, всё в порядке, сказал Подлесный. Это просто предложение ФСБ пообщаться, очередное. В этот раз они взяли заложника, чтобы было чем нас заинтересовать. Но политику компании ты знаешь. Мы не ведём переговоры со спецслужбами, никогда. Как они на меня вышли? напряжённо спросил Слава. Обычно пожал плечами Маланем. ФСБ начала отслеживать клиентов корпорации. Мы в основном не меняем личности, настоящая не привлекает внимания и подкопаться к ней нельзя. Кто-то у нас по штату, юрист, какое к тебе внимание? Вот именно. Тимурову всё равно не нравилась мысль, что придётся просто проигнорировать этот звонок. Тем не менее, они связали именно нас, меня и Ласточкина. Он что-то вспомнил? Это возможно? Нет. покачал головой Павел. Это обычная аналитическая работа. Вы были в одной группе, проходившей лечение. Если они это выяснили, этого достаточно, чтобы связать вас. Тимуров, все спецслужбы разведки пытаются установить с нами контакт. Способы разные, это один из них. Оснований зайти на нашу территорию у них нет. Им нужно выманить сотрудника с базы. Если насадить нужного червяка на крючок и закинуть удочку, рыбка приплывёт сама. Аналогию понял. Проведение операции отказано. Слава подавлёл эмоции тяжёлым вздохом, спросил: "Что с ним будет?" "Ничего", ответил за Павла Маланин. "Как привезли, так и увезут, он им не нужен". "Всё нормально, Тимуров". "Ты уверен?" с явным скептицизмом спросил Слава. "Тимуров, я понимаю твоё желание увидеть товарища", сказал Павел. "Но ты знаешь правила". "Знаю". вынужденно согласился слава Секунду внезапно прозвучал голос Юли Вичканова не принимала участия в разговоре, потому что смотрела на экран компьютера, где было открыто личное дело Вадима в корпорации и листала пальцем электронные страницы Поправка, произнесла она. Ласточкин в резервной группе. Что? не понял Тимуров. Люди, прошедшие тест на профпригодность, но не включённые в состав сотрудников, остаются в резервной группе. ответила Вечканова. Она взглянула на Павла. Стирание памяти ему произведено не симбионтом, а обычным нейрохимическим способом. Если ему сделали КТ и сравнили с остальными членами группы, то могли понять, что его мозг не повреждён. Значит, он может быть ценен не только как наживка на оперативника. Может быть, попытка восстановления памяти. Ваш Вадим много видел во время теста на профпригодность. Симбионтов видел? Вопрос был к Марату. Конечно, ответил тот. И когда вводили, и во время побега, Шамун усмехнулся, кивнул на Славу. Он во время побега их прямо к рабочим медкапсулам привёл. Так что Ласточкин видел полный набор, описать симбионта и его действия на организм точно сможет. Павел внезапно покачал головой, вздохнул. Ладно, всё понятно. И с надеждой спросил Тимуров Подлесный стоял ещё несколько секунд, думал. Авичканова надавила. У него есть нужная им информация. Если всё-таки достанут, не убив его, то в следующий раз ФСБ приедет не говорить, а ловить оперативника с живым симбионтом. Я с первого ряда посмотрела, как это выглядит. Павел вздрогнул, взглянул на неё. Тимуров тоже. И Юлия едва заметно улыбнулась Слави. И через мгновение он понял, что степень влияния на подлесного Увечкановой однозначно высокая, потому что тот решился. Ладно, произнёс Павел. Придётся сделать исключение. Он взглянул на Славу. Тимуров, навыки переговоров не забыл? Слава усмехнулся. Никогда. Действуйте с учётом того, что ФСБ тоже заинтересована в нашем живом оперативнике. Методы могут быть разные, результат один. Понятно? Да. Павел кивнул. Так да работайте. И да, это вам не джунгли. Работать осторожно, город не разносить. Что насчёт сотрудников ФСБ? уточнил Марат. Павел предложил Юле руку, и она взялась за его локоть. Т- это два. ФСБ не ваша задача, ответил Подлесный, уже ведя свою спутницу из зала. Заберите Ласточкина, остальное вас не касается. Маланин, ФСБ на тебе. Я понял, кивнул тот. Слава смотрел на спину уходящей с Павлом Юли. Она обернулась, улыбнулась и грива прикусила губу в яркой красной помаде. Тимуров точно понял её мысль. Ты мой должник, Слава, готовься, спрошу с тебя. Тимуров усмехнулся. Это верно, должник. Так, оперативники сюда, позвал Игорь. Определимся с порядком работы. Машина директора филиала корпорации Здоровье Чёрный Аврос с тонированными стёклами покинул территорию комплекса. Едва выехали, Юля нажала кнопку перегородки, отделяющей переднее сиденье от остального салона. Водитель, проводил взглядом поднимающееся непрозрачное стекло, усмехнулся. Ну что, обычное дело. Шеф уединился с женщиной. Авичканова, оставшись с Павлом наедине, пересела к нему, положила голову на плечо. Подлесный обнял её в ответ, усмехнулся. Ну что, загрустила? Опять жаловаться будешь? Да. Не могу, Юля тяжело вздохнула. Как девчонку поймали? Не давала покоя мысль о том, как легко её обвели вокруг пальца. Всю команду Цейру они пошли прямо с аэропорта. Остальные оперативники поехали за группами в городе, а Вичканову Маланин отправил за третьей, которая, пересев на машину, отправилась в джунгли. Они проехали несколько деревень вглубь территории, и Юлия, следуя за ними, в какой-то момент всё-таки подумала, что-то не так. Но, как всегда, умная мысль приходит позднее, чем нужно. Она держала дистанцию на один населённый пункт, ждала, чтобы цеирушники покинули деревню, потом уточняла направление у местных жителей, если требовалось, и ехала дальше. Но агенты ждали именно этого. Они знали, что как только прибудут, Кто-то из оперативников корпорации начнёт за ними слежку. И поэтому, покидая очередную деревню, свернули с дороги и просто ждали, когда следом за ними проедет их цель оперативник. Поймали тоже легко. Пуля пробила лобовое стекло машины и попала в голову. Юлия потеряла сознание на несколько минут. За это время её вытащили из машины, надели наручники и поставили капельницу с соснотворным. Так довезли до заранее подготовленной медкапсулы. Вичкана вспоминала, как разбила кулаки в кровь, пытаясь пробить бронестекло. Почти получилось, но в замкнутом пространстве негде уклониться от пули, и ей просто повторили выстрел в голову, чтобы снова вырубить. Павел нежно прижался губами к её виску. "Зачем же я тебя во всё это втянул?" прошептал он. Юля вчера рассказала ему во всех подробностях, что делали с ней в лагере, и подлесный не мог простить себе, что допустил такое. Это ведь его вина. Он же сам отпустил ту мразь, спец агента Джека Данте. Маланин сразу доложил Павлу, что во главе новой группы ЦРУ прибыл их старый знакомый Пауанди. Оказывается, Сучи Сын вернулся подготовленным и очень злым, и было понятно, чего он хочет, во что бы это ни стало выяснить, что он тогда видел и почему не справился с оперативниками корпорации. Надо было ещё тогда стереть его. Но у них не было времени ловить его в джунглях. И к тому же, в тот момент Павел подумал, что такой человек, как Данте, может сыграть свою роль в будущем. Что ж, не ошибся. Цей рушник точно пригодился. В настоящих планах Павла, о которых не знал никто, кроме него самого и одного особенного друга, под спец агента отвелос местечко. Но подставить Юлю под такой удар подлесный, конечно, не хотел. Вечканово улыбнулось. Не надо, Паш, я сама втянулась. Ты меня не заставлял. А мог бы просто не рассказывать. Павел сильнее прижал её к себе. Не знаю, Люля, может, мне тебя спрятать и никому не показывать? Вичканова засмеялась. Да и так уже спрятал, дальше некуда. Больше на оперативную работу не пойдёшь, уверенно произнёс Подлесный. Эй! Юлия даже подняла голову с его плеча. Ты чего? Паша, не наглей. Тот засмеялся. «Родная моя, не хочу потерять тебя. Сделай милость». «Не сделаю», — усмехнула Звичканова. «Упрямая», — возмутился Павел. А машина как раз замедлила ход перед зданием новой больницы Монровии и свернула на подъездную дорогу. Современный комплекс из стекла и бетона сиял на вечернем солнце, возвышаясь над окружающими его старыми зданиями. Возле дверей толпились журналисты с фотоаппаратами и видеокамерами. «Родная моя, не хочу потерять тебя. Сделай милость». У стеклянными стенами и дверями первого этажа было видно, что холл заполнен людьми. Торжественное открытие больничного комплекса привлекло повышенное внимание. Этот объект корпорация построила и передала в дар городу. В подарок включалась и полная комплектация оборудованием и препаратами, обучение персонала и врачей, направление сюда на работу специалистов из России и всех государств, участвующих в программе обмена опытом. Правда, подарок был не в чистом виде, а взамен на выделение корпорации пары старых кварталов для возведения своего собственного комплекса, но тоже связанного со всей инфраструктурой. Ведь на его территории располагался фармацевтический завод, и оттуда лекарства шли напрямую медицинским учреждениям. Министр здравоохранения Либерии Домизани Адио Крупного телосложения мужчина 60 лет в окружении своих охранников вышел из здания, увидев подъезжающий "Аурус". А в салоне автомобиля раздался голос водителя. "Павел Александрович, приехали?" Подлесный усмехнулся. Это водитель так спросил разрешения опустить стеклоперегородку, чтобы ничему не помешать. Юля от села от Павла нажала кнопку. Стекло опустилось, и водитель с любопытством взглянул через зеркало заднего вида. Машину к запасному входу распорядилась Вичанова. Водитель утвердительно кивнул и выпустив своих пассажиров, покатил вокруг здания к парковке персонала. Эта территория была ограждена и закрыта воротами, и сюда также был выход напрямую из здания. Павел, выйдя из машины, сразу улыбнулся первым вспышкам фотоаппаратов. Для местных новостей любые действия высокопоставленных лиц корпорации Здоровье это достойный информационный повод. Министр Адио зашагал на встречу Подлесному, протянул руку. Павел, очень рад вам. Переводчик, стоявший рядом, собрался было перевести, но Думизани сказал: "Не надо". Министр прекрасно знал, что директор филиала корпорации не нуждается в переводчиках. "И я вам рад, министр", ответил Подлесный на английском, скрепляя рукопожатие. "Готовы посмотреть на результаты вашей работы?" спросил Адио. "Нашей работы", с улыбкой поправил Павел. Всё сделано нашими общими усилиями. Юлия, стоявшая в шаге от подлесного, внимательно осматривала людей и помещения. На мероприятие были приглашены все касты, начиная от младшего медицинского персонала больницы до министерских чиновников и журналистов. В холле и у выхода сейчас было порядка 60 человек. Вичканова выделила людей с оружием, охрана министра Адио 6 человек, и охрана самого здания. Люди в форме стояли на всех входах, в углах и в центре зала. Павел заканчивал обмен любезностями с министром, но к ним подошли директор больницы, главный врач и кто-то из администрации города. Беседа ещё шла, когда подошёл человек из службы протокола и позвал всех пройти в аудиторию второго этажа, где и должна была пройти официальная часть мероприятия. Павел кивнул Юле, подставил локоть, чтобы она взялась за него, представил свою спутницу коллегам. Если в месте наконец направились к лестнице наверх. В холле первого этажа постепенно опустело, и перед входом не осталось никого. По узким улицам, ведущим к больничному комплексу, проехало несколько чёрных гражданских хамеров. Машины разделились при подъезде к зданию и остановились в проулках, примыкающих к территории больницы. Финальная часть операции Церу началась.